Глава шестнадцатая. Остров. Проснувшись, Алаур не сразу поняла, почему ей так хорошо. Осознав, что находится в теплых оковах рук супруга, она напряглась и тут же ощутила, как напряжение передается вампиру. Выплывая из дремы, тот опустил подбородок на ее плечо и мягко поцеловал ушко эльфийки. «Доброе утро», — пробормотал он. Алаур прокрутила в голове вчерашний день и заставила себя успокоиться. Донак физически ощущал, как расслабляется тело Дроу. Все в порядке? спросил он скорее, чтобы успокоить супругу, чем интересуясь ответом. Аллаур кивнула, потом, не выдержав, добавила. Что ты делаешь в моей кровати? Донак чуть пошевелился, ослабляя захват. Мне уйти? Нет. Данак усмехнулся и придвинулся ближе, стараясь всем телом ощутить тепло королевы. Потерся носом о серебристые волосы и спросил «Что будем делать сегодня?». А Лаур откинулась на грудь Данагу и, запрокинув голову, попыталась заглянуть в глаза. «Заниматься магией?» — спросила она и проследила, как вытягивается лицо вампира. «Шучу. Видишь, я тоже умею шутить». Данак усмехнулся. «Если захочешь, что хоть с фехтованием». Он осторожно поцеловал ее висок, и Алаура окончательно успокоилась. «У меня ведь почти не осталось силы крови, так что все наши занятия скорее любопытны, чем полезны». Данак пожал плечами. «Тогда у меня есть идея получше. Просыпайся, я прикажу Райан накрыть на стол». После завтрака Данак провел супругу через хозяйственный двор к небольшому сарайчику без крыши, и предложил войти. Внутри Алаур остановилась, разглядывая довольно большое существо, похожее на крылатую змею. «Нравится?» — спросил Данак, приобнимая сзади плечи королевы. Алаур кивнула. «Я видела в битве при кер -Ис. Они дышали пламенем. Дышат пламенем, плюют кислотой, превращают в камень взглядом, зависит от породы». Это помесь подземных охотников с различными древними животными, которую вывели в лабораториях Империи. Путь от Глинаргоста до Кер-Ис он преодолевает менее чем за сутки, и ему не важно, размыты ли дороги. «Но он, полагаю, слушается только тебя». «Конечно», — Данак опустил подбородок на затылок Алаур. «Он привязан ко мне магией крови. Но если тебе понравится, я могу придумать что-то и для тебя». «Если мне понравится, что?» — с подозрением переспросила та. «Пошли». Донак потянул ее следом за собой и остановился у самого ездового животного. Вампир ловко накинул на спину существа седло и затянул сбрую. Затем присвистнул. Создание согнуло передние лапы и опустило на землю крыло, будто протягивая Данагу руку. Не воспользовавшись предложением, Донак вскочил в седло и, подтянув следом Аллаур, помог устроиться прямо перед собой. Бедра супругов оказались тесно прижаты друг к другу, а грудь вампира уже привычно послужила Алаур спинкой кресла. Она откинулась, опуская на плечо вампира затылок, и расслабилась. Тёплые руки протянулись по обе стороны от нее и натянули поводья. Негромкий посвист и, распахнув крылья, виверно взмыла вверх. Чуть склонив голову, Алаур наблюдала, как удаляется крыша маленького сарайчика. «Страшно?» — спросил Донак из-за спины. Алаур покачала головой. «Как может быть страшно, когда теплое тело вампира окружает с трех сторон?» Она стремительно отогнала непрошенную мысль. «Выбирай, куда?» «К морю», — ответила Алаур без колебаний. Подчиняясь замысловатому свисту, Тварь заложила крутой вираж, и впереди королева увидела побережье. Ветер ударил в лицо струей свежего воздуха. Запах едва прошедшего дождя наполнил ноздри. Аллеи и перекрестки казались игрушечными с высоты, но даже отсюда Алаур увидела, что парк давно заброшен. «Здесь было так красиво когда-то», — сказала она задумчиво. В свисте ветра Данак услышал ее лишь потому, что голова Дроу лежала совсем рядом с его собственным лицом. «Да», — ответил вампир коротко, глядя на стремительно приближающийся горизонт. «Почему ты не приведешь парк в порядок? Он был бы великолепен». Данак резко повернулся к собеседнице. «Зачем?» — спросил он, и голос этот снова принадлежал наместнику, а не Данагу. А Лаур пожала плечами. Вампир пару секунд смотрел на нее, а затем смягчился. «Это место только для меня», — сказал он. «Мне есть куда пригласить дорогих гостей. А здесь я не хочу ничего менять. Здесь я никому ничем не обязан». Он закусил губу и чуть отвернулся. «Тебе тут нравится?» — спросил он внезапно. «Да». А Лаур интуитивно сжала пальцы на предплечье вампира. чувствуя, что этот ответ действительно важен. «Мне нравится здесь все, Дан, каждое дерево. И ты нравишься мне здесь, куда больше, чем при дворе Дроу. Здесь я действительно хочу быть с тобой». Не отпуская поводья, Данак попытался крепче сжать объятия, уронил подбородок на плечо супруги и, прикрыв глаза, прошептал ей в ухо. «Спасибо». Они заложили еще несколько виражей каждый раз приближаясь к побережью и снова уходя вглубь берега. Эти осторожные маневры не укрылись от внимания Алаур, и она спросила: Почему мы не летим над морем? Виверн не может? Может, сказал Донак, нехотя. Там нам нечего делать. Я хотела бы посмотреть на бескрайнюю гладь океана. Донак колебался. Пожалуйста, Алаур мягко опустила руку на запястье вампира. Тёплые пальцы разбивали любые ледяные стены, и Данак сдался. «Только не задавай вопросов», — сказал он, и Алаур кивнула. Вампир издал переливистый свист, и ящер повернул в нужном направлении. Спустя несколько минут берег скрылся из виду, и Алаур замерла, потеряв представление о пространстве. Со всех сторон их окружала свинцовая гладь моря, накрытая таким же свинцовым одеялом небес. Ветер здесь был сильнее, словно больше не боялся встретить преграды. Он часто доносил до всадников ледяные брызги соленой воды, и Алаур каждый раз жмурилась, пытаясь продлить чудесное ощущение. Когда она в очередной раз открыла глаза, далеко впереди маячили контуры суши. «Что это?» Тут же спросила королева. Донак недовольно крякнул, заметив призрачный силуэт. Можно было бы солгать, что это мираж, какие часто встречаются в небе. Фата Маргана. Дроу наверняка поверила бы и начала расспрашивать о том, откуда берутся такие миражи, или просто показать, и, возможно, стать для Лаур чуточку ближе. Ты правда хочешь посмотреть? спросил вампир. будто перекладывая ответственность на эльфейку. Да, она явно не знала, когда пора остановиться. Объятия вампира стали жестче. он отдал команду Виверне, и та свернула в сторону маленького кусочка земли. Остров казался небольшим и пологим, плотно порос хвойным лесом. Проходимыми оставались только побережье и лабиринт тропинок между узких островов. Спешившись, Лаур глубоко вдохнула свежий воздух, в котором запах водорослей смешался с незнакомыми ароматами хвои и мокрого леса. Нравится? От Донага не укрылось блаженство на лице Аллаур. Дроу обернулась. Лицо Донага выглядело совсем не таким, как в их прошлой встрече, даже не таким, как несколько дней назад. Он словно бы помолодел и казался теперь непривычно ранимым. В синих глазах плескалось сомнение, губы то и дело сжимались в плотную полосу, сдерживая рвущиеся изнутри слова. Впервые со дня их знакомства Алаур подошла к вампиру сама и опустила руки ему на плечи, стараясь успокоить. «Да, Дан». В этот миг она не помнила, кем был для нее вампир. Забыла о том, что тот может дать и что хотел забрать у нее когда-то, За несколько дней, проведенных наедине, Донак наполнил собой мироздание королевы или даже создал новый мир незнакомый и прекрасный. В этом мире хотелось говорить правду, в нем не хотелось ненавидеть и причинять боль. Хотелось понимать и сочувствовать, делать все то, что Алаур не могла позволить себе дома. Вот только слов описать все это у нее не было, только короткое да. И еще кое-что, что Алаур по-прежнему не хотела произносить вслух. «Ты покажешь мне остров?» — спросила она, отчаявшись выразить чувства. И Данак медленно кивнул. Взял ее за руку и медленно повел по узкой дорожке между камней и деревьев. Здесь не было ни полян, ни живописных видов, только лес по бокам и трава под ногами, шум ветра среди ветвей и запах иголок. Вот. Данак остановился перед выходом на поляну, и, обернувшись к спутнику, Алаур увидела, что Данак покусывает губу. Он снова помрачнел и ушел в себя. «Я туда не пойду, Алаур. Не хочу. А ты посмотри, если интересно. Только не спрашивай. Придет время, и я расскажу сам». Чувства так непривычно окрасили лицо древнего, что Алаур испытала непреодолимое желание его поддержать. Крепко стиснула руку супруга, и ей ответили такие же крепко сжатые пальцы. Постояв так недолго, королева Дров высвободила ладонь и пошла вперед. Поляна была небольшой. Сосны и еле окружали ее плотной стеной, словно кто-то специально выставил это природное ограждение. Впрочем, возможно, так оно и было. Здесь не было привычных скамеек и фонтанов, Только небольшая скульптура в центре, вырезанная из глыбы малахита ясень с раскидистой кроной. Алаур не слишком много знала о религии наземных собратьев, но в голове всполохом пролетели старинные легенды, в которых лунные эльфы сажали на могилах павших дерево, хранившее душу почившего. Часто на коре дерева также вырезали символ Луны. Алаур подошла вплотную и рассмотрела тут же, на каменном стволе, полумесяц, перечеркнутый двумя косыми линиями. У самого подножия скульптуры порос травой небольшой холмик. Алаур внезапно показалось, что она нарушила пределы чужого святилища. Она поспешно отступила на два шага назад и, резко развернувшись, вышла обратно на тропинку. Донак ждал ее, не шевелясь. Брови вампира были плотно сведены. Алаура Лаура близнула губы, чувствуя, что должна что-то сказать, но слов по-прежнему не было. Она подошла и, опустив руки на плечи вампира, молча положила голову ему на грудь. Они стояли, не двигаясь, еще какое-то время, а затем Данак отстранил королеву, коротко поцеловал серебристый лоб и потянул ее прочь. Всю дорогу назад они молчали. но Алаур еще плотнее прижималась к груди вампира. Так же в молчании прошел и обед. Затем Данак попытался разобрать с Алаур несколько заклятий, но оба постоянно отвлекались и уходили в себя, так что ужин стал лишь долгожданным освобождением. Сразу после него Данак отпросился спать, но Алаур не отпустила его, попросив напоследок проводить до спальни. Не спрашивая ничего, Она затащила вампира внутрь и уложила на свою постель. В этот миг она хотела бы дать Донагу куда больше, но тот не проявлял и тени активности, и оба просто уснули в объятиях друг друга.